Молоко белых кобылиц. Баня была срублена из бревен на северный манер. Большая, просторная. Видно, хозяева любили помыться с размахом и удовольствием. Староста сказал, что принадлежит она состоятельной купеческой вдове. Дверь в предбанник запирал дорогой навесной замок булгарской работы. Вокруг были тишина и покой. Ни одна соседняя баня не топилась. Нукеры обступили дверь и сбили замок. Злат стукнулся в полутьме предбанника о какую-то деревянную шайку и распахнул вход в моечное отделение. В спину ему дышал могул буга, ухватившийся за рукоять сабли. Наиб уже набрал полную грудь воздуха, чтобы грозно рявкнуть именем, Я осёкся. Из полутьмы бани, едва освещаемый лучом, падавшим из крошечного волокового оконца под крышей, на него смотрел совершенно голый человек. Он с ужасом уставился на монгольский халат Наиба и драгоценный суконный кафтан могул буги. «Помогите мне!» — вдруг запричитал человек. «Меня похитили и удерживают здесь против моей воли! Меня зовут Иов, я чужестранец!» Грозный оборотень слуга зловещего вестника богов ворона Хугина стоял, съежившись, прикрывая руками срам и лил горючие слезы. «Это похотливая баба! Она меня держит здесь!» «Одежду отобрала, чтобы я удрать не смог, и принуждает меня к блудному сожительству!» «Видно, сильно принуждает!» — сумел улыбнуться Наиб. «Будь проклят тот день и час, когда я с ней связался!» — возопил узник любви. «Кто же знал, что она прицепится хуже репья?» «Как услышал, что уезжая, так вообще полоумило, а потом подослала каких-то здоровенных амбалов, они вытащили меня через потайной лаз, опоили сонным зельем и привели сюда!» «Моченьки моей уже нет!» — отчаянно взвизгнул он напоследок. «Не плачь, несчастный, твои мучение окончено. Злат постарался выглядеть серьезным. «Ты ведь собирался к миру Магулбуге, Он сам к тебе приехал!» Наиб повернулся и вышел из бани. Позади хохотал могул буга, только сейчас сообразивший, в чем дело. «Этим миром правит любовь», — философски заметил Злат. Зло плюнув на стебе конопли, склонившийся на тропинку, он добавил. «И бабы!» Все закончилось. Рассеясь от -за ясного света дня зловещей тайны, улетели в свой загадочный мир призрачные джины. в царские чертоги ушли судьбы народов и царств. Осталась простая жизнь земными заботами, насущным хлебом и повседневными хлопотами. Злат долго и скучно ругал любвеобильную вдову, угрожая ей немыслимыми карами и присудив огромный штраф. Потом стращал учвата, стращал на совесть. Старьевщик сразу признался, что организовал ограбление Миниалы, за которое ему заплатили кучу денег. Кто заплатил? Этот человек хорошо позаботился, чтобы его не смогли найти. Лица не открывал, встречи всегда назначал в разных местах, деньги заплатил вперед. А сам даже ларец украденную менял и не забрал. Он так и лежал у чувато в амбаре, спрятанный под старыми вещами. Все вернулось на круги своя, как говорил древний мудрец. Затянули насущные дела, накопившиеся за это время. Заглянул наконец-то и в гости к миру благо рассказать теперь было что. На весь вечер хватило. «Ахальником оказался этот чужестранец, каких мало!» — повествовал он подружный хохот и мировых жен. «Носился, задрав хвост по бабам, а мы на джинов грешили!» «Бабы, они страшнее нечистой силы!» — добродушно подакивал разомлевший от меда эмир. Жены подкладывали злату вкусные кусочки, угощали какой-то особенной куропаткой с орехами, да еще завернули с собой в платок медовый чак-чак. Очень огорчились, что такой хороший мужчина до сих пор не женат, даже намекали, что у них есть кое-кто на примете. Через пару дней в его коморку во дворце зашел Туртас, он был в дорожном плаще и сумкой. «Пришел попрощаться, уезжаю, Юскудыр сегодня Эннаман возит с собой, ну и я с ней». Шейх отправлялся в новый сарай на праздник возлияния молока. Ехали все вместе, Эмир, ремонт Алексей, путь не близкий, так веселей. Злат пошел к миру получать указания на время его отъезда. Здесь его ждала неожиданная новость. Самой Со собирайся. Велено тебе тоже там быть с помощником твоим, этим шакирдом. Сегодня Глубинная почта приказ принесла». Поездка на праздник была делом хлопотным. Проводился он в степи, и участники с гостями жили в юртах и шатрах. Поэтому вези все с собой или рассчитывай на чьи-либо гостеприимства. Злату с Илгизаром отводилось место в юрте Эмира, Эннаман взял с собой целых три шатра, один для Искудыр. Он же настоял, чтобы Эмир поставил отдельную палатку для наремонта. Строящуюся новую столицу хана оставили в стороне, сразу повернули в свободную степь, там уже раскинулся целый город. Шатры, юрты, палатки, крытые повозки – все это стояло в безукоризненном порядке, разделенное строгой рукой распорядителей на улице, переулки, кварталы и площади. Знать, священнослужители, представители городов и чужеземные гости собирались со всего огромного улуса Джучи на этот древний праздник, дошедший и седой старины, с берегов Золотого Кирулена, где его с незапамятных времен отмечали предки монголов. Его, как и прежде, праздновали по всей Великой Империи наследников Потрясателя Вселенной, при дворе Великого Хана, в далеком Ханбалыке, в Персии и у подножья небесных гор Тяньшань. Праздник осеннего возлияния молока кобылиц. Говорили, что это какие-то особенные кобылицы, ослепительно-белые. За ними ухаживали шаманы и знатоки древних обрядов. Из молока этих кобылиц сделали драгоценный черный кумыс, доступный лишь избранным. Эмиру определили место поближе к хану. Энноман потребовал поселить его на самом краю огромного лагеря города. Пока ставили юрты, их разыскал Сулейман и передал Злату приглашение быть гостем Магулбуги, Только направились они, к удивлению Наиба, дальше к золотому ханскому шатру. Проехали мимо и остановились у огромной юрты из белого войлока. Подступы к ней ограждал угрюмая стража. Сулейман проводил злато только до порога, путь внутрь ему был закрыт. Там, сидя на роскошном туркменском ковре, обложившись мягкими шелковыми подушками, наиба ожидала любимая жена хана узбека Тайдула. Могул почему-то не было. Я столько слышал о твоей прозорливости и проницательности, что даже не буду говорить, зачем тебя позвала. Ты и сам, наверное, знаешь». «Ты хочешь знать, как я проник в тайну письма, пришедшего из далеких краев?» «Ведь его не видел никто, кроме меня и начальника почты», — подсказала Хатун. «Когда фокусник на базаре творит свои незатейливые чудеса, нам это кажется волшебством. Все исчезает, едва мы узнаем секрет этого невинного обмана». Я расследовал дело об исчезновении одного чужеземца, узнал, что он ехал для встречи с твоим братом, обнаружил перстень Кутлук Тимура. Отец жив, пристал из подушек Тайдула, он умер много лет назад, в булгарских лесах. Мне об этом рассказала девушка, у которой был этот перстень. Хатун протянул к злату узкую белую ладошку. Ему подумалось, что эта нежная ручка цепко держит нити судеб целого царства. Перстень. Ты впрямь, поверила, что я всесилен? У меня его нет. Он у девушки, которая его привезла. «Где она?» «Здесь. Приехала с Анноманом». Глаза хатун сузились, губы злобно сжались. «Ты рассказал эту историю Ан наману «А кому я должен был ее рассказать? Эмиру?» «Или в харчевне на базаре?» «По крайней мере, он знает, как обращаться с тайнами». «Ты прав», — смягчилась Тайдула. Она хлопнула в ладоши и приказала в служанке. «Пригласите ко мне в гости Анномана. Скажите, что я его уже жду, и угощение стынет. Быстро!» Катун склонила голову и долго думал о чем-то, пристально глядя на коврик перед собой. Плечи ее опустились. Она вдруг словно обмякла. «Об этом я не говорила никому, даже Магул Буге. Кутлук Тимур — не его отец. Он родился уже после того, как Сунж Буга взял мою мать к себе. Я ведь почти не помню его. Совсем маленькая была. Кто еще знает все? Мои помощники — Туртас и -Гизар, И девушка, само собой. Ее зовут Юскудыр. «Это моя сестра?» — не ответил идула, не настаивала. «Брат думает, что все это затеяно, чтобы разоблачить козненький ятов Он очень горд, что ему это удалось». Он действительно показал себя молодцом. Благодаря его участию, злодеям не удалось замучить невинного человека. Улыбка на устах Хатун показала, что она хорошо знает подробности этой истории. «Одного не могу понять», — не выдержал Наиб. К «Чему вся эта таинственность? Она была бы к месту будь жив кутлук Тимур, но он давно стал прахом и обителем царства теней». «Кому может быть страшна тень?» «Ты прав. Теперь, когда я узнала, что отец мертв, бояться больше нечего». По губам той пробежала злорадная усмешка. «В руки Аннамана попала тень!» Вскоре прибыл и он сам. Добираться было недалеко. Шейх с достоинством поклонился и уселся рядом с Наибом. Вместе с ним в юрту вошла Юску дыр. Она осталась у входа, настороженно вглядываясь в маленькую красивую женщину, сидящую за Достарханом. «Подойди ко мне, девушка», — ласково сказала Хатун. Она поднялась и взяла Юскудыр за руку. Когда они оказались рядом, стало видно, что Тайдулай едва достает девушке до плеча. «Говорят, у тебя есть какой-то перстень». Юскудыр молча вытащила из-под ворота шнурок и протянула его Хатун. «Это перстень моего отца», — произнесла та дрогнувшим голосом. А затем ласково погладила девушку по щеке. «Вот ты и вернулась». Неожиданно из глаз юскудыр брызнули слезы. Она обхватила руками ту дулу и прижала к себе, словно боялась, что ее отнимут. Так они и стояли, обнявшись. И плакали. Бесхитростная искренность девушки растопила сердце хатун, выросший в мире интриг, лжи и лести. «Она не твоя сестра», — нарушил тишину бесстрастный голос Анномана. «Она принесла тебе долг твоего отца, который ты должна принять». Женщины повернулись к нему и замерли, ожидая, что будет дальше. Котлук Тимур был страстным человеком, способным и на преданную дружбу, и на вечную любовь. Сейчас таких мало. Он был влюблен в жену Хана, об этом никто не знал, да и теперь уже не знает. Знал я. Но я всегда умел хранить тайны. Твоего отца можно понять. Трудно представить женщину прекраснее. Рожденную в северных лесах, с волосами цвета пшеницы и глазами синими, как осеннее небо. Хан любил ее без памяти. Все уже думали, что звезда повелительницы Баилунь скоро закатится. У них была дочка такая же прелестная, как ее мать. Вдруг однажды случилось страшное событие. На девочку напал Беркут. Чудом она осталась жива. Я был тогда лекарем у тахты, и меня позвали одним из первых. Все обошлось. Остался только шрам на шее со следом орлиной лапы. Очень приметный шрам. Четыре черты, расходящиеся в разные стороны. После внезапной смерти Тахты его жена и дочка бесследно исчезли, поговаривали о месте Баилунь, которая никогда ничего не забывала и ничего никому не прощала. Исчез тогда и кутлук Тимур. Двадцать лет спустя я опять увидел этот шрам. Ты дула вздрогнула и провела ладонью по шее девушки. «Ничего не бойся, все будет хорошо. Несмотря ни на что, я считаю тебя своей сестрой». «Твой отец преданно служил ее отцу, любил ее мать». «Я оставляю эту девушку у тебя с легким сердцем. Верю, что ты выполнишь его волю и позаботишься о ней». Шейх встал и, не сказав больше ни слова, вышел. Злат поспешил за ним. На следующий день был праздник. В золотом шатре хана раздавали подарки. Это был целый огромный разборный дворец, в который вмещались тысячи две человек. Столбы, подпиравшие купол, покрывало сусальное золото, стены завесили драгоценными расписными шелками. Наиб получил шелковый красный халат с поясом из серебряных бляшек. Не обошла ханская милость и Илгизара. Юноши вручили монгольский халат из синего шелка и без вышивки, а затем сама Тайдула подала ему чашку с кумысом. «Тебе оказана большая милость», – поздравил Ильгизара Злат, когда они вышли на воздух. «Ты теперь монгол, имеешь право носить одежду власти». Когда начался пир, узбек поделился с присутствующими радостью. Нашлась его двоюродная сестра, дочь покойного хана Тахты. Много лет о ней не было ничего известно. Злодеи хотели ее погубить, однако верные слуги не дали свершиться преступлению. Теперь она вернулась. Родственников ближе, чем узбек, у нее не осталось, поэтому хан берет ее в свою семью. Вечером Злато нашел посланец Эн Намана и передал, что Шейх предлагает выехать прямо сейчас в ночь. Ехать в повозке, по дороге можно выспаться. Утром уже будут сараи. Наибу эта мысль понравилась. Шумное сборище, пирующее знать, его порядком утомило. Когда пришли с Алгизаром к Эннаману, все уже было готово к отъезду. Повозки нагружены, лошади впряжены, шейх прощался с наремунтом, толмачил им высокие мюритцы роскосами, как у монгола, глазами. Злат прислушался. «Речь чистая, без чужого выговора. А по морде не подумаешь». Когда они закончили, к княжичу подошёл Злат. «Прощай на ремонт. Думаю, больше не свидимся, если ты, конечно, не будешь больше гоняться за архиепископами вдоль степной границы». «Ты уезжаешь?» — искренне огорчился юноша. «А я хотел тебя позвать в посаженный отца на свою свадьбу. Женюсь на Юскудыр, Ты же слышал, что она оказалась сестрой Узбека. Алексей предложил нам окреститься и пожениться». «Ладно, хоть предложил, а то в этом мире царственных союзов жениха с невестой обычно и не спрашивают. Завтра уже будем креститься. Мне Алексей предложил имя Глеб в честь первого русского святого. А Юскудыр станет Василисой. Как раз недавно был день этой святой. Думал, ты к нам на свадьбу придешь?» «Свадьба ханской сестры. Большое дело. Там сам узбек будет. Визирь, главные миры. Ты береги там у вас девушку. Ей ведь тяжело придется. Ни друзей, ни знакомых, даже языка не знает». «С нами слуги поедут, служанки. Так что поговорить будет с кем. Туртас тоже едет». «Хорошо. Будет вашим детишкам хороший дядька. Научит в соколах разбираться». Когда выехали из лагеря, уже совсем стемнело. Илгизар после дневных треволнений быстро задремал. Энноман еще некоторое время вспоминал на ремонта и Алексея, которые клятвенно обещали ему не пускать немецких купцов полуночной страны. Потом сморило его». Шум громадного сборища остался далеко позади и постепенно совсем утонул в наплывающей тишине. Ехали степью, где не было ни кустика, и усыпанное яркими крупными звездами черное осеннее небо, казалось, подступало со всех сторон, когда выехали на гору вообще почудилось, будто повозка плывет среди звезд. По вечной звездной дороге, пересекающей небо, она ведет туда, куда на зиму улетают птицы и где, по легендам, укрыта от заботы стуж, блаженная страна. Этот путь люди называют Млечным. Говорят, он полит молоком волшебных небесных кобылиц».